Часть вторая. Глава первая. Пламенный прибыл в Сан-Франциско не в ореоле славы. Не только он был забыт, но и Клондайк вместе с ним. Мир интересовался другими вещами, а события на Аляске, подобные испанской войне, утратили аромат новизны. Многое произошло с тех пор. Каждый день преподносил что-нибудь новое, и пространство, уделяемое газетами сенсационным известиям, было ограничено. Однако его радовало, что о нём не знают. В арктической игре он был крупной величиной, но насколько же эта новая игра крупнее, если человек с состоянием в 11 миллионов и с таким прошлым, как у него, проходил незамеченно? Остановившись в отеле Сент-Францис, он был проинтервьюирован мелкими репортёрами, бегавшими по гостиницам, и на 24 часа привлёк внимание благодаря коротким заметкам в газетах. Он усмехнулся про себя и стал осматриваться и знакомиться с новым порядком вещей. Он был очень неловок, но в совершенстве владел собой. сознанию, что он является обладателем 11 миллионов, сознанию, позволявшему ему высоко нести голову, примешивалась ещё огромная самоуверенность. Ни что его не смущало. Внешний блеск культуры и власти не пугал его. Это был лишь иной лик неизследованной глуши. И ему предстояло изучить её обычаи, приметы и тропы, где могла быть хорошая охота. и дурные полосы воды и суши, которых следовало избегать. По обыкновению женщины внушали ему страх. Он всё ещё был слишком напуган, чтобы приблизиться к этим лучезарным, ослепительным созданиям, которых делали доступными его миллионы. Они смотрели на него и таились, а он так искусно скрывал свою робость, Что казалось, бутон держится среди них совершенно свободно. Но их привлекло не только его богатство. Он был подлинной мужчиной и слишком для них необычный. Ещё молодой. Ему едва исполнилось 36 лет. Очень красивый, великолепно сложённый и исполненный мужественности, бьющей через край, со своей свободной походкой. приобретенные им не на тротуарах и мостовых, с черными глазами, охватывающими широкие пространства и нестесненными узким горизонтом жителей города. Он привлекал внимание женщин, бросавших на него из-под тяжка любопытные взгляды. Он это замечал, усмехался про себя с видом человека, которого не проведешь, и смотрел на них, как на серьезную опасность. В данном случае его хладнокровное самообладание стоило ему дороже, чем борьба с голодом, холодом и наводнением. Он приехал в Штаты не для женщин, а вести игру с мужчинами. Но мужчин он ещё не изучил. Они производили впечатление мягких, физически мягких. Однако он угадывал, что на деле они жёсткие. Только эта жёсткость была скрыта под внешней оболочкой мягкости, и ему казалось, что в них было что-то кошачье. Он встречал их в клубах и недоумевал, поскольку реальные добрые товарищеские отношения, скоро ли они выпустят когти, бросятся и растерзают добычу. Интересно было бы знать, повторял он про себя, что сделают они все, если игра пойдёт всерьёз? Он относился к ним с непонятной подозрительностью. Они наверняка хитрецы. Решил он и по обрывкам сплетен, то и дело выслушиваемых, чувствовал, что его подозрения весьма основательны. С другой стороны, они излучали атмосферу мужественности, а ей всегда сопутствует дух честной игры. Они могли драться и пускать в ход когти во время сражения, это было вполне естественно. Но почему-то ему казалось, что при этом они не отступят от правил игры. Таково было создавшееся у него впечатление об общении, сдерживаемое сознанием, что среди них несомненно имеется известный процент негодяев. Несколько месяцев в Сан-Франциско он изучал игру и её правила и готовился сам взять в руки карты. Частным образом он даже взял несколько уроков английского языка, и ему удалось устранить самые худшие свои ошибки, хотя в момент возбуждения у него все еще срывались языка, лишку, наверняка и тому подобные простонародные словечки. Он научился есть и одеваться, и вообще вести себя, как подобает культурному человеку, но, несмотря на это, он остался самим собой, не слишком рассудительным. не слишком почтительным и никогда не колебался пойти на перекор условностям, если они попадались на его пути и в достаточной мере его подзадоривали. Резко отличаясь от более слабых людей, приехавших из далёких стран, он не мог почитать своеобразных оловянных богов, которым по-разному поклонялись культурные племена людей. Тотемы он видел раньше и знал им цену. Наконец ему наскучило играть роль зрителя, и он отправился в Неваду, где в то время поднялся шум вокруг Новой Золотой Россыпи. Немножко их расшевелить, как он выразился. Биржу в Толопе он шевелил всего 10 дней, и за это время его бешеная игра разорила немало привычных игроков. Под конец Зажав в кулак Флориделя, он его выпустил, причем от этой операции ему очистилось полмиллиона барыша. Затем, облизнувшись, он отправился в Сан-Франциско, в отель Сент-Франсис. Кусочек показался ему вкусным, а желание участвовать в игре обострилось. И снова газеты подняли шум вокруг его имени. Снова пламенной крупными буквами красовалось в заголовках. Его окружили толпы репортёров. Были извлечены старые типы журналов и газет, и историко-романтическая фигура Эли Махарниша, героя снегов, короля Клундайка и отца ветеранов, снова расселась на столе в миллионах домов рядом с поджаренным хлебом и завтраком. Раньше, чем истёк назначенный им срок, он был насильно втянут в игру. Финансисты и всякого рода дельцы, все эти отбросы, плавающие по морю спекуляции, выползли на берега его одиннадцати миллионов. В целях самозащиты он вынужден был открыть конторы. Он их заставил насторожиться, и теперь, хочешь не хочешь, они сдавали ему карты и требовали, чтобы он вел игру. Ну что ж, играть он будет. Он им покажет, где раки зимуют, несмотря на горды и пророчество о том, как быстро его обкорнают. Пророчества, связанные с описанием его буколических способов игры и его внешности дикаря. Сначала он вмешивался только в мелкие дела, выжидал, как объяснил он это Хольцорти, приятелю обретённому им в клубе Альто-Пасифик. Кoлцорти выставил его кандидатуру и пламенной стал членом клуба. Хорошо, что в начале он играл осторожно. Он был поражён множеством акул, земных акул, как он их называл, обвивших его кольцом. Он легко раскусывал их тайные планы, не переставая удивляться, как может находить себе добычу такое огромное число этих типов. Их ничто чистоплотности и мошенничества Были столь очевидны, что он не доумевал, каким образом удаётся им подцепить кого-нибудь на свою удочку. А затем он обнаружил, что акулы бывают разные. Хольцорти относился к нему скорее как к брату, чем товарищу по клубу. Следил за ним, давал советы, представил его магнатам местного финансового мира. Семья Хольцорти жила в очаровательном бунгало около Менло-парк. И судьба Пламенного приезжал в конце недели и встречал такое радушие и семейный уют, о каком никогда и не мечтал. Хольцорти восторженно любил цветы и был помешен на разведение примироленных кур. Эта мания, поглощавшая его целиком, являлась для Пламенного поводом для постоянных шуток. К таким слабостям он относился с снисходительным добродушием. Они, по его мнению, свидетельствовали о здоровой натуре человека и побуждали его сблизиться с Хольцорти. Преуспевающий делец, лишенный неумеренного честолюбия, таково было мнение пламенного о своем приятеле, словом, человек слишком легко удовлетворяющийся маленькими ставками, чтобы броситься когда-либо в крупную игру. Как-то в конце недели Хольцорти уговорил его вступить в дело. Славная маленькая дельца — кирпичный завод в Глен-Эллен. Пламенный внимательно выслушал ответ своего приятеля о положении дел. Предприятие было вполне надежным. И Пламенный возражал только, что дело слишком маленькое и совсем не в его вкусе. Он вступил в него исключительно по дружбе, так как Хольцорти объяснил, что и сам он в нем участвует, а раз дело хорошее... то для его развития он был бы вынужден ограничить свои другие операции. Пламенный внес капитал в пятьсот тысяч долларов. Позже он, смеясь, объяснил, что и говорить, меня поддели, но тут действовал не столько сам Хольцорти, сколько эти его проклятые цыплята и фруктовые деревья. Все же урок был хороший. Он понял, что в деловом мире на вере ничего не построишь, И даже самая простая вера в хлеб-соль, съеденной вместе, не устоит перед лицом ничего не стоящего кирпичного завода и пятидесяти тысяч долларов наличными. Но он решил, что акулы самых разнообразных видов и степеней кишат только на поверхности. Там, в глубине, он угадывал, все было устойчиво и честно. Эти крупные промышленные магнаты и тузы финансового мира были теми людьми, с какими, по его мнению, следовало работать. Самый характер их крупных предприятий и дел вынуждал их играть честно. Здесь не было места для трюков и плутней мелких шулеров. Так и следовало ожидать, что мелкие людишки будут хитрить и навязывать своим друзьям ничего не стоящие кирпичные заводы, но в крупном финансовом мире не имело смысла прибегать к подобным приемам. Так люди были заняты развитием производительных сил страны, организацией её железных дорог, разработкой рудников. Они делали доступными её природные богатства. Их города должна была быть крупной и устойчивой. Ушанит не могут допустить шулерские приёмы. Таков был вывод, к какому он пришёл. Итак, он решил оставить хульцорт и мелких людишек. Встречаясь с ними, он держался по-товарищески, но не сближался ни с кем и не завязывал дружеских отношений. Он не чувствовал неприязни к мелким людишкам, например, к посетителям клуба Альфа-Пасифик. Он лишь не хотел брать их партнёрами в крупной игре, какую думал вести, и только. Что это будет за крупная игра, он и сам не знал. Он ждал её. а пока играл по маленькой, помещая деньги в различные предприятия по орошению безводных местностей и выжидая момента, когда придет крупная игра. Тут Тон -то встретился с Джоном Доусеттом, с великим Джоном Доусеттом. Встреча была случайна, в этом нельзя было сомневаться. Находясь в Лос-Анджелесе, пламенный неожиданно поехал на остров Санта-Каталина, вместо того, чтобы вернуться прямо в Сан-Франциско, как он раньше предполагал. Тут он встретил Джона Доусетта, остановившегося на несколько дней отдохнуть во время своей поездки на запад. Доусетт, конечно, слыхал о короле Клондайка и его прославленных тридцати миллионах, а познакомившись, разумеется, им заинтересовался. Должно быть в это время в мозгу его и зародилась одна идея. Но он о ней не заикался, предоставляя ей созреть. И вёл разговоры общего характера, делая всё возможное для того, чтобы быть любезным и завоевать дружбу Пламенного. Это был первый крупный магнат, с которым Пламенный встретился лицом к лицу. Он был польщён и очарован до успеха. В этом человеке было столько гуманности и искреннего демократизма, что пламенный не доумевал, действительно ли перед ним тот самый Джон Доусет, представитель целого ряда банков, державший в своих руках страховые общества, один из главных пайщиков нефтяной компании и известный союзник Гуггенхамеров. И внешность его соответствовала его манерам и репутации. С внешней стороны он подтверждал все, что знал о нем пламенный. Несмотря на свои 60 лет и белоснежные волосы, он не проявлял ни малейших признаков дряхлости. Руку он пожимал крепко, ходил твердым, быстрым шагом, все его движения были определенные и решительные. Кожа у него была здорового розоватого оттенка, а тонкие губы умели отвечать искренней улыбкой на шум. Честные бледно-голубые глаза смотрели пристально и прямо из-под нависших седых бровей. Ум его был строго дисциплинирован. Пламенинм показалось, что он работает с уверенностью стального капкана. Он был человеком, который знал и который никогда не декорировал своего знания нелепой бахромой чувства или эмоций. Было очевидно, что он привык повелевать и в каждом его слове и в каждом жести просвечивала властность. Вместе с тем он был любезен и тактичен. Пламенный легко мог заметить все признаки, какие отличали его от мелких людишек калибра Хольцорти. Знакома была Пламенному и его биография, его происхождение из старинного американского рода, его личные заслуги на войне, роль, какую играл в создании союза его предок, Джон Доусетт, оказавший в свое время мощную финансовую поддержку Союзу. Знал он и о командоре войны 1812 года генерале Доусетти, о веянном революционной славой, и о том первом далеком Доусетти, владельце земель и рабов на заре Новой Англии. «Ушон-то наверняка порядочный человек», — говорил он одному из своих товарищей по клубу. в курительной комнате Альта-Пасифик. — Говорю вам, Галлон, он меня здорово удивил. Я знал, что эти птицы высокого полета и должны быть такими. Но мне нужно было его увидеть, чтобы знать наверняка. Он один из тех парней, кто делает дела. По всему видно. Он один на тысячу, уж это верно. С таким человеком надо связаться. Какую бы игру он ни повел, размах у него очень большой, и можно биться об заклад, что игру он ведет по всем правилам, на чистоту. Готов поручиться, что он может потерять или выиграть несколько миллионов и глазом при этом не моргнуть. Галлон затянулся с сигарой и по окончании этого панигирика с любопытством поглядел на своего приятеля. Но пламенный заказывал коктейли и не заметил этого любопытного взгляда. Полагаю, что вы с ним вступаете в какое-нибудь дело, заметил Галлум. Нет, ничего не бывало. Вот тут-то он и показал себя. Я как раз объяснил ему, что хочу понять, как это крупные дельцы делают большие дела. И знаете, у меня получилось такое впечатление, будто ему решительно всё известно. Мне просто-напросто стыдно стало за самого себя. А всё же, думаю, я б его одолел. Если б дело шло о поездке с собачьей упряжкой, заметил пламенный, подумав. И в покере, и на золотом приске я мог бы его обставить. Да и с берёзовой лодкой справился бы лучше. Как знать, возможно, я научусь его игре лучше, чем он научился бы моей. Той, как и явил на севере.